ФИРМЕННЫЙ ПОЕЗД ЯРОСЛАВЛЬ Скорый поезд повышенной комфортности Ярославль отправляется через пять минут. Поверх высоких спинок мягких кресел переброшены парикмахерские салфеточки. Банку пива можно поставить на серый с разводами столик. Телевизоры над головами, как в самолете, крутят два фильма за рейс. Сперва про американского киллера, потом про своего. «Брат». Уютно разместились пассажиры напротив. Мама с изможденным гуманитарным лицом и хорошенькой дочкой. Та закидывает ногу за ногу, складка бедра над мягким сапогом будет тревожить до Москвы. Какой там кроссворд! И еще, где пальто этой тетки в плоском сером берете и шерстяной плессированной юбке? Не так же она пришла на вокзал? Вот мамино бежевое пальто, вот дочкина желтая шубка, а теткина где? Все волновало нежный ум. На перегоне александров сергиев посад через вагон проходит бритый нагло мужчина, одетый с претензией, не по-ярославски даже, а по-тутаевски, по-мышкински. На нем огромные белые кроссовки, шаровары с фальшивой нашлепкой «Адидас», длинная красная куртка на молнии. Он кладёт полупустой рюкзак на полку над мамой с дочкой. Минуту неподвижно смотрят в экран. Там брат готовит очередное мочилово. Из телевизора поют. «Прогулка в парке без дока Может встать тебе слишком дорого? Мать учит наизусть телефон морга, Когда её нет дома слишком долго». Бритый страдальчески морщится, мука непонимания на лице, где бегло намеченный лоб быстро переходит в надбровные дуги и в нос. Мерцают глазки, он разворачивается и уходит в дальний тамбур. За окном среднерусская зимняя графика, железнодорожный монохром. Внутри цвет, свет, уют, голдит кино, пропуская в паузы вагонный говор. «Очень тут культурно. Между первой и второй, как говорится. А что там нормальное снабжение?» «Ну, значит, за все, как оно есть, хорошее». Тетка в берете поглядывает на свисающую зеленую шлейку рюкзака и произносит громким шепотом. «А чего он сюда поставил, а сам туда ушел?» Ошеломленное молчание. Дочка нервно подтягивает сапоги, мама говорит «На Пушкинской тоже никто не беспокоился». Вызывают охрану. Приходят двое в сером, с флажками в петлицах, спрашивают, как выглядел хозяин рюкзака. Тетка пригоршней обозначает у лица конус, получается похоже. Охрана уходит, скоро возвращается. Важное, по-балетному медленно приволакивая ноги. Держась подальше от рюкзака, охрана сообщает. «Все в порядке, он говорит, там морковка». После Сергиева посада за окном становится совсем темно. В вагоне еще уютнее, тепла и тихого звяканья. В телевизоре поют. «На городской помойке воют собаки, это мир, в котором ни секунды без драки». Брат стреляет в упор. Еще раз, еще. Тетка в берете пытается прощупать рюкзак, толстые пальцы едва пролезают сквозь прутья полки. «Ничего не понять». «А чего он сюда поставил, а сам туда ушёл?» — громко говорит тётка. Дочка одёргивает на бёдрах короткую лиловую юбку. Мама произносит. «На Пушкинской тоже никто не беспокоился». Это сигнал к истерике. Прибежавшая на шум проводница неубедительно кричит. «Да в тамбуре он стоит! В тамбуре!» Тётка требует обыска бритого и рюкзака. Мать прикладывает безымянные пальцы к вискам. только бы доехать. Дочка волнуясь объясняет: "Частная собственность неприкосновенна, нужно постановление". Охрана снова заводит про морковку. Проход заполняется пассажирами. Низенький брюнет уверенно говорит низенькому блондину: «Все равно их правда. Ты мне должен быть тому благодарен, что я тебя, брат, отмазал". Тот машет рукой, не в силах ответить. Брюнет продолжает: ты мне золотой бюст поставить должен. Блондин изумляется. Золотой? И падает на столик. В проход катятся банки из-под яр пива. Охрана бережно выводит блондина в тамбур, брюнет чаясь, идет следом, наставительно продолжая. Много таких героев в России было. Ты мне, брат, тому должен быть благодарен, что поставить бюст. Тетка орет в голос. «Морковка! При чем тут морковка? Что он положил, а сам ходит?» Вступает молодой майор со стаканом. «Я вот с Ярославля не выходил. Ну, мужики, понятно, пиво пьют, а вот женщины почему ходят?» Мама отнимает пальцы от висков и стонет. «Да мы про рюкзак!» Военный рассудительно отвечает. «И я про рюкзак. Мужики хоть пиво пьют, а женщины...» «Абсолютно не укладывается». Дочка начинает тихо, но пронзительно визжать. Слышен женский плач, за ним детский. Телевизор над головой поет бархатистым тембром. «Мне страшнее Рэмбо из Тамбова, чем Рэмбо из Айовы. Возможно, я в чем-то не прав, но здесь тоже знают, как убивают, и так же нелегок здесь нрав». «Брат уже всех убил в Петербурге», и едет в Москву. За окном неброская графика, русский дорожный пейзаж. Механический голос объявляет. «Скорый поезд повышенной комфортности Ярославль через пять минут прибывает на конечную станцию. Москва!» Из дальнего тамбура врывается бритый в шароварах, проталкивается сквозь орущую, плачущую, визжащую толпу, Сдёргивает с полки рюкзак и сыплет в проход морковку. Грязную, маленькую, кривую. В наступившей тишине истошно вопит проводница. «Собрал всё сейчас же! Сразу! Собрал и вышел из вагона! Весь тамбур обоссали! А кому убирать?» Поезд останавливается. Тётка в берете встаёт, и оказывается, что она всю дорогу сидела на длинной красной куртке с белым воротником. «Дочка...» Расставив стройные полные ноги, поддерживает за талию мать, досматривая титры. Пассажиры ждут, пока Бритый, разгребая пивные банки, соберет морковку и вслед за ним выходит на перрон.